Железный подсвечник Однажды, давным-давно, одна бедная вдова сидела у окна в своем доме и глядела на улицу. Как вдруг увидела убогого Дервиша, устало плетущегося по дороге. Его изможденный вид, залатанная одежда, покрытая пылью, взывали к состраданию и требовали участия. Выбежав из дома, женщина окликнула Дервиша. «Благородный Дервиш», – обратилась она к нему, – «я знаю, что ты один из избранных, но иногда даже такие ничтожные, как я, могут оказаться полезными искателям. Войди в мой дом и отдохни немного, ибо сказано, тому, кто помогает друзьям, будет послана помощь, а тот, кто помешает им, встретит препятствия на своем пути. Но как это случится и когда, людям неведомо». «Благодарю тебя, добрая женщина», – ответил дервиш и вошел в дом. Он провел у нее несколько дней и за это время прекрасно отдохнул и восстановил свои силы. У вдовы был сын по имени Абдула, который всю свою жизнь только тем и занимался, что рубил лес и отвозил дрова на ближайший базар. Будущее не сулило ему никаких счастливых изменений. Работа дровосека отнимала все его время и не давала ему возможности расширить свой жизненный опыт настолько, чтобы выбраться из бедности. Когда дервиш стал собираться в дорогу, он сказал Абдуле ⁇ Сын мой, я человек знания. Хотя и могу выглядеть беспомощным в этом мире, зато я одарен вниманием и могу видеть то, чего не видят другие. Если твоя мать не возражает, «Стань моим спутником, и я разделю с тобой те великие благоприятные возможности, которые встретятся на пути». Конечно, мать была рада позволить своему сыну сопровождать мудреца, и они вместе тронулись в путь. Они прошли много стран и встретили на пути множество испытаний. Но вот однажды Дервиш сказал, «Абдула, мы пришли к нашей цели. Сейчас я совершу особые ритуалы». И если высшие силы отнесутся к нам благосклонно, мы увидим то, что открывается лишь немногим людям. Земля расступится перед нами и откроет доступ к сокровищам, спрятанным здесь много лет назад. Нет ли в тебе страха, мой друг?» Абдулла поклялся быть стойким, что бы ни случилось, и дал свое согласие. Тогда Дервиш стал совершать какие-то странные движения и произносить непонятные слова который Абдулла повторял за ним. И вдруг земля заколебалась у них под ногами, и перед ними открылся вход в подземелье. «Теперь, мой мальчик, слушай меня внимательно», сказал Дервиш. «Ты должен спуститься в это подземелье и найти там железный подсвечник. Ты увидишь дивные сокровища, подобные которым редко удается увидеть смертному, но ни к чему не прикасайся. Помни» что твоя единственная цель – железный подсвечник. Как только ты его найдешь, возвращайся назад. Опустившись в сокровищницу, Абдулла был ошеломлен. Столько там было сверкающих драгоценных камней, золотой посуды, удивительных богатств, которые невозможно описать. Позабыв все наставления Дервиша, он принялся подбирать самые красивые и блестящие камни как вдруг наткнулся на подсвечник. «Ничего страшного не случится», — решил Абдулла, «если взяв подсвечник для Дервиша, он припрячет для себя немного золота и драгоценных камней». Итак, наполнив свои широкие рукава сокровищами, он стал подниматься по ступенькам вверх. Но когда он выбрался на поверхность, то с удивлением увидел перед собой свою лачугу, а Дервиш исчез без следа. Абдулла поспешил к матери, чтобы скорее показать ей сокровища. Но как только он высыпал их перед нею, они вдруг стали таять и пропали. Остался только подсвечник. Он внимательно рассмотрел его. Подсвечник был с двенадцатью свечами. Абдулла зажег одну из них, и тут же перед ним возникла фигура, похожая на Дервиша. Видение покружилось немного, потом положила на землю монету и исчезло. Тогда он зажег все двенадцать свечей. Двенадцать дервишей предстали перед ним. Целый час они выполняли какие-то ритмичные движения, и прежде чем исчезнуть, бросили ему двенадцать монеток. Придя в себя от изумления, Абдулла и его мать поняли, что теперь могут неплохо зажить, если танцующие дервиши будут каждый день приносить им по двенадцать монеток. Но прошло какое-то время... И Абдула, вспомнив о несметных сокровищах, которые он видел в пещере, решил еще раз попробовать разбогатеть по-настоящему. Он долго искал то место, где был вход в подземелье, но никак не мог его найти. Желание найти богатство, однако, не давало ему покоя. Он пустился странствовать по свету и, исходив много дорог, подошел, наконец, к великолепному дворцу. Слуги провели его в роскошный зал. И он был весьма обрадован и удивлен, увидев там того дервиша, которому когда-то помогла его мать. Дервиш был в царских одеждах, и его окружали толпы учеников. ⁇ Сейчас он неблагодарный ⁇ произнес дервиш. Я покажу тебе, что может делать этот подсвечник. С этими словами он схватил палку и ударил по подсвечнику. Тут каждая ветвь подсвечника превратилась в сокровище, превосходившее собой все то, что юноша видел в пещере. Дервиш стал раздавать золото, серебро и драгоценные камни достойным. И в этот миг произошло чудо. Подсвечник вновь появился, готовый к новому использованию. «Так как ты не можешь правильно использовать вещи», — сказал Дервиш, — И так как ты не оправдал моего доверия, ты должен от меня уйти. Но за то, что ты по крайней мере вернул подсвечник, я дарю тебе верблюда, груженного золотом. Ночь Абдула провел в дворце, а утром, ухитрившись тащить подсвечник, спрятал его под седло верблюда и тронулся в обратный путь. Возвратившись домой, он зажег свечи и ударил по подсвечнику палкой. Но так как он невнимательно следил за действиями дервиша, то вместо того, чтобы взять палку в правую руку, он взял ее в левую. Тут же появились двенадцать дервишей, в один миг подняли вьючного верблюда, груженного золотом и драгоценностями, подхватили подсвечник и растворились в воздухе. И Абдуле стало еще тяжелее, ибо он не мог простить себе глупости и неблагодарности. Непрестанно казнил себя за воровство и до конца своей жизни не мог забыть о том, что находился в такой близости к богатству. Но другая возможность ему уже больше не представилась, и он навсегда потерял покой. Эта сказка используется в суфийских школах как упражнение для развития учеников, мыслящих буквально. Она указывает в скрытой форме на определенное упражнение и содержит в себе идею о том, что люди, пытающиеся выполнить мистические процедуры, не преодолев в себе некоторых личных склонностей, достигнут результатов, противоположных тем, которые они ожидали.